Глава 5. В целом мои каникулы прошли достаточно хорошо, но и без небольших неприятностей не обошлось. После проведения двух дней в поместье Огнеяров я действительно отдохнув, вернулся домой и с удивлением узнал, что пока мы с мальчишками беззаботно играли в видеоигры, уничтожая демонов, в реальности этим же занимался многочисленный гарнизон Маршанска. Около 15 часов во второй день каникул большой отряд, примерно из пяти сотен демонов, был обнаружен недалеко от облюбованного нами с наставником таможенного поста. Демоны походя расправились с возвращающимися с пустошей группами свободных охотников, после чего попробовали с наскока захватить пост. Однако там служили тертые калачи, которые вовремя заметили опасность, успели забаррикадироваться и объявить тревогу. А установленные по периметру поста турели с крупнокалиберными пулеметами и стальные ставни на окнах позволили таможенникам успешно обороняться». Вероятно, если бы у демонов было желание, они бы достали спрятавшихся от них за крепкими стенами людей. Но твари, оказавшиеся по другую сторону стены, стремились убраться от нее как можно дальше. Поднятым по тревоге воинским частям пришлось немало повозиться, чтобы выловить и перебить всех до единого демонов. К сожалению, без случайных жертв среди мирных жителей обойтись не удалось. Дело в том, что имеющийся в Лиге магов специальный артефакт, улавливающий мощные всплески энергии Инферно, идущий из пустошей, а судя по количеству монстров скачок колебаний должен был быть значительным, ничего не показал, и, соответственно, дежурный маг не смог вовремя доложить о возможном вторжении. Феофан, рассказывавший об этом, явно злился, ведь по его первоначальным планам мы и сами должны были в то время находиться в пустоше. И не факт, что при столкновении с такой аравой монстров нам удалось бы сбежать. Так что я должен поблагодарить Гадимира за настойчивость». Этим же вечером Феофан с соседом поминали погибших. «Демоны, несмотря на то, что охотники постоянно сокращают их поголовье, значительно окрепли и появляются все большими по численности отрядами», задумчиво произнес Феофан. «Это очень плохая тенденция». «Особенно если учесть, что такое происходит не только в Горбовической пустоши, но и во всех остальных», – произнес дед Тарас, покачал головой и, отпив немного вина из пузатой бутыли, продолжил. «Но ты еще должен учитывать, что и их уровень с каждым годом становится все выше», – Феофан задумчиво посмотрел на товарища и уточнил. «Что ты имеешь в виду?» Старый Автюк хитро улыбнулся и, сделав еще один большой глоток, произнес. «Да хотя бы и то, что последние пару лет в прорывах перестали участвовать бесхвостые демоны. Представь, бесхвостые – и перестали. А ведь раньше-то их было большинство», – повторно смочив в горло, дед продолжил. «Слава спасителю, что за пределами пустошей они уже не могут так уверенно использовать крылья. А то разлетелись бы сучьи дети по всей округе. Задолбались бы мы потом их поодиночке отлавливать и убивать». Услышав интересную для себя информацию, я решил включиться в разговор. «Подождите, а почему это они не могут летать за пределами пустошей? «А если самому подумать?» Тут же включил строгого педагога дед Тарас. «Вот ведь», – вздохнул я, – «почему бы просто не ответить на вопрос? Почему всем необходимо поумничать?» Несмотря на возмущение, я все же задумался над вопросом. «Так, почему демоны не могут летать за пределами пустошей?» Или могут? Ведь эту информацию я узнал только сейчас, от деда Тараса. Хм, нет, все-таки летать они не могут, иначе крылатые демоны могли бы под покровом ночи совершенно незаметно пересекать стену. Но почему они этого не делают? В голову вообще не приходило никаких мыслей, поэтому я решил воспользоваться методом от противного. Что вообще я знаю о способностях демонов к полетам? «Ну, во-первых, я знаю, что летать могут только крылатые демоны. Молодец, умник, блин. Невероятные выводы!» Отметил внутренний голос, критикующий слабую наблюдательность, но я постарался не слушать его, а продолжить рассуждать. Во-вторых, способность к полетам у крылатых появляется только после перехода на определенный уровень силы, после которого они становятся магами. А вот это уже интересно. Значит, На основании этого я могу сделать вывод, что крылатые демоны могут летать только благодаря магии. Хм, немного притянуто за уши или мне просто кажется, надо добавить еще несколько фактов. Может, тогда стоит учесть, что кроме пилки, летающих демонов я так сразу и не вспомню. Ведь крылатые демоны есть среди людов, насартулов и даже нагов, но никто из них почему-то не летает. «Что-то ты долго думаешь», – прервал мои размышления дед Тарас. «Рассказывай, чего измыслил». Он хохотнул. «А то мы так до самого вечера сидеть будем». «А чего торопиться? Хорошо же сидим», – задал я риторический вопрос и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мне кажется, что крылатые демоны летают за счет использования магической энергии. Те же пилки, к примеру. «Весят мало, поэтому для полета им требуется намного меньше энергии, чем, к примеру, тем же людям, а тем более насортулам». «Правильно», – закивал мужчина и в честь этого отпил еще вина. «Так и есть. Но на вопрос ты все же не ответил. Почему демоны не могут летать за пределами пустошей? Может, им на полет энергии не хватает?» В очередной раз предположил я. Мне вспомнились слова наставника о влиянии центра пустоши и количество излучаемой им инфернальной энергии на силу демонов. «Вот, можешь ведь, когда захочешь», – поддел меня старик и обратился к наставнику. «Его надо обучать по восточной методике». Задал вопрос, на который сам может дать ответ, и тут же получил в ответ по пустой башке. Очень, говорят, стимулирует мозги. «Эх, ну дед Тарас», – мысленно вздохнул я, – «ну чего ты начинаешь-то?» А ведь я тебя от гопников на базаре защищал. Удар в спину. Ей-богу. Я сам разберусь, как его правильно учить. Отмахнулся Феофан. Лучше расскажи, что ты там говорил по поводу повысившегося уровня силы демонов. Дык, я ж сказал, удивился дед Тарас. В нападениях почти не участвуют бесхвостые твари. Все уже со второго-третьего уровней. Да и количество какое. Почти что пятьсот особей. Ты вспомни, как раньше-то было. Неужели больше двухсот собиралось? Ну да, согласился Феофан, почесав подбородок. Тварей действительно стало слишком много. Дело не только в количестве, но и в качестве, поднял палец дед Тарас. Если бы ты тут жил так же, как и я, постоянно, то видел бы, как демоны постепенно набирают силу и мощь. Чует мое сердце, что копят они силы в этих своих пустошах и как только серьезно усилятся, пойдут в полноценную атаку на человечество. «Да ну! Это все маршанские пьяные заговоры!» Не согласился с ним засмеявшийся Феофан. «Сколько себя помню, во всех барах и трактирах приграничных городов постоянно обсуждается вот это самое усиление пустошей, после которого демоны на нас нападут. Да даже если они и решатся напасть, то что?» Человеческие государства уже не такие слабые, как несколько столетий назад. Людей стало больше раз в 200. У государств мощные вооруженные силы, заточенные на борьбу как с людьми, так и с демонами, Раздуты и другие силовые ведомства. А подготовленная, хорошо экипированная лига охотников работает в каждом крупном городе, да и у боярских родов имеются свои личные службы безопасности. Думаешь, у демонов есть шансы против нас? Да и не забывай про современное оружие, которое не читал устаревшим громоздким мушкетам и пистолем. Но поможет ли человечеству его оружие, если на всей территории внезапно станут действовать такие же законы природы, как и в пустошах, а? Внезапно спросил дед Тарас. Смогут выстоять наши вооруженные силы, если у них не будет этих самых стрелялок? Сколько они продержатся? «В таком случае недолго», согласился Феофан. «Но ты уверен, что такое в принципе возможно?» «Ты же должен понимать, если бы это было реализуемо, демоны бы это сделали». «Все в этом мире возможно», философски заметил дед Тарас. «Я вообще считаю, что пустоши давно надо закрывать, да только наши власти против. Сначала у них не было сил, а теперь уже отсутствует желание, ведь пустоши, Это огромные поступления в казну. А разве люди умеют закрывать пустоши?» Удивился я. «Не слышала о подобном». «Случалось такое пару раз», — признал дед Тарас. «Но как получилось, никто не знает. Хотя он сделал большой глоток. Если бы захотели, все бы у них получилось. Вон, даже в космос людей отправили». «Ну-ну», — не согласился с ним Феофан. «Так бы просто и закрыли». «А что, думаешь, нет?» – тут же вскинулся дед. «Тогда слушай, как бы это сделал я. Сначала я ввел бы вооруженные силы в небольшую пустошь и полностью ее зачистил. После этого ввел бы на территорию яйцеголовых, которые пусть и не с первого раза, но все же разобрались бы в принципе функционирования пустошей и работы демонических порталов, да и закрыли бы их». А так власти просто не хотят этим заниматься, ведь проще посылать туда свободных охотников и зарабатывать деньги. Все зло, блин, из-за денег. Действительно, если бы люди были заинтересованы в закрытии этих чертовых пустошей, они бы это сделали. В этом дед Тарас действительно прав, понял я. После произошедшего нападения в городе был объявлен траур. Люди провожали погибших в результате демонической атаки и молились за спасение их душ. Мы с Феофаном тоже решили почтить память умерших, только сделали это своеобразно. Отправились в пустошь и принялись выкашивать инфернальных тварей. Ну как выкашивать? Легко было только на первых трех уровнях, где мы натыкались на крупные, но слабые отряды бесхвостых демонов. Сложно представить, что могло бы произойти, если бы в отряды тварей влились демоны, которые могут переправиться через стену. Четвертый уровень прошли вообще беспрепятственно, хотя изначально собирались остановиться именно там. Но демонов на четвертом, к сожалению, не было от слова совсем, и наставник принял решение идти на пятый. На этом уровне я осознал, что опять начал чувствовать себя беспомощным. Ведь там даже пилки, казалось бы, слабейшие из демонов, становились намного более серьезными противниками. Первый встреченный мной маленький демон чуть не вырвал из моего бедра огромный кусок мяса. Благо вовремя поставленный щитволи сумел остановить его горящие темным пламенем длинные когти. Несколько мгновений, и я, получив несколько неприятных царапин, все же смог разорвать дистанцию, напитал тело максимально возможным количеством энергии и сравнялся с демоном в скорости. Раны, оставленные когтями, потягивало, однако, несмотря на это, сабля мелькала в моих руках, как заведенная, ведь именно попытки поразить демона вихрем силы оборачивались этими самыми ранениями. Пилки казался неутомимым, его прочную кожу не брало железо а горящие темным пламенем когти легко разрушали слабые щиты воли, поэтому я благодарил спасителя, что этот демон не был вооружен. Демон с легкостью, отбивающий удары сабли руками, вызывал злость, хотелось сделать так, чтобы он залился кровью, однако это никак не получалось. В какой-то момент я почувствовал, как моя духовная энергия словно бы впитывается саблей, клинок едва заметно засветился. А демон наконец получил первое серьезное ранение. Гартаннов, вскрикнув, пилки, выставил перед собой руки, и его магия отшвырнула меня на несколько метров назад, снесла сотворенный в попыхах щит воли. Перекатившись по земле, я с помощью примитивной и энергозатратной руки Ситха остановил в полете прыгнувшего в мою сторону демона. Внезапная остановка в воздухе никак на него не повлияла, и он, ничуть не растерявшись, Словно подобное с ним происходило постоянно, нанес удар охваченной темным огнем рукой по проходящему от меня к нему энергомосту руки Ситха. Техника разрушилась. Приземлившийся демон повторил ранее примененную технику и отправил меня в повторный полет. Не поднимаясь, я швырнул в пилки своим тараном силы и встал на ноги. «Черт! Силы-то на исходе! Чем его взять?» Моя мощнейшая техника сферы огня была не только очень энергозатратной, но и легко позволила бы быстрому противнику от нее уклониться, поэтому мне вновь, как и в бою с крестовиком, пришлось изображать из себя огнемет. Когда энергии осталось совсем мало, а демон был все так же силен, за его спиной появился наставник и легким движением срубил тому голову. «Да, рано тебе еще на этот уровень заходить» разочарованно произнес учитель, после чего задумчиво добавил. А Тарас, кажется, был прав. Что настолько сильная тварь может делать всего лишь на пятом уровне? Осенние каникулы прошли у меня под знаменем «Пойди в пустошь, сразись с каким-нибудь демоном пятого уровня, отхвати люлей и почувствуй себя полнейшим ничтожеством». Так что окончание двухнедельного отдыха Я встречал с несколькими десятками новых шрамов и большой радостью. Теперь, как минимум, не придется каждый день получать по морде. Кстати, один из небольших шрамов был получен, ну, в очень неудачное место. Слава спасителю, удар демона пришелся не в глаз, а на пару сантиметров ниже, и шрам останется, конечно же, на щеке. Блин. Уже чувствую повышенное внимание к своей скромной персоне не только со стороны одноклассников, но и ребят постарше. Подобное обстоятельство меня крайне расстраивало, однако после встречи с высокоуровневыми демонами я стал считать, что школьники на самом-то деле не такие уж и плохие, даже те из них, у которых вместо головы задница. Так что школьники в целом – это не проблема, а вот что меня действительно расстраивало так это то, насколько тяжело было сражаться с демонами старших уровней, а ведь еще недавно я считал себя довольно способным учеником. Твари действительно оказались очень сильны, и это несмотря на то, что мне постоянно попадались одни пилки. Боюсь предположить, какими сильными будут Люды или Насартулы. Как сказал Феофан, мы ходили на пятый уровень для того, чтобы я прочувствовал разницу между слабыми демонами, с которыми я сражался до этого, и действительно сильными противниками. И чтобы после окончания каникул помнил, каким встречам необходимо готовиться. Кстати, так заинтересовавшая в начале наставника техника сферы огня потом его все же расстроила. Все дело оказалось в том, что она, видите ли, нуждается в слишком большом количестве духовной энергии, поэтому использовать ее против пилки Феофан пока запретил. Если для техники потребуется раз так в 20 меньше энергии, то тогда я, может быть, и посчитаю ее условно успешной. А если нет, она просто бесполезна. Существует много куда более удачных решений, позволяющих справиться с таким противником. Второй триместр неожиданно начался точно так же, как и окончившийся первый. С жестких контрольных работ по всем предметам. Признаюсь, после столь насыщенных недель мне меньше всего хотелось напрягаться еще и на уроках. Однако делать было нечего, и я, стиснув зубы, ответственно взялся за дело. Может быть, контрольные и были сложны для других учеников, но не для меня. Однако я вполне мог совершить ошибку из-за невнимательности. Поэтому приходилось сосредотачиваться и не допускать досадных описок или помарок. В дальнейшем именно этот ответственный подход и сослужил мне не очень хорошую службу. Дело в том, что со второго триместра в масштабе всей страны проводилось большое количество соревнований и турниров между всеми филиалами имперской школы. Мне, как и многим другим отличникам, предложили защитить честь нашего филиала на областных турнирах по различным предметам. И если остальные дети с радостью согласились, ведь для них это был шанс не только заявить о себе, но и возможность засветиться на телевидении, то я по понятным причинам категорически отказался. К тому же выяснилось, что для участия в турнире мне понадобилось бы отправиться в Гомель. Это областной город, в административном подчинении которого находится Маршанск. Для меня все это, понятное дело, было совершенно неприемлемо, ведь в таком случае придется выйти за пределы зоны воздействия инфернальной энергии. И темниковы смогут найти меня с помощью ритуала поиска. Я ценю ваше предложение, Ольга Романовна, оно мне неимоверно льстит, но к моему глубочайшему сожалению не могу его принять». «Но почему?» – искренне удивилась женщина. «Ведь ты имеешь высший бал по всем предметам и крепкие базовые знания. Преподаватели тебя ценят и считают, что через пару лет ты сможешь претендовать на звание лучшего ученика школы. Лесть, конечно, приятная вещь, но я, слава спасителю, не сопляк и могу на нее адекватно реагировать». «Я не считаю себя достойной кандидатурой для того, чтобы представлять наш филиал на областных и имперских турнирах», – произнес смиренно. «Поиграем в скромника. Надеюсь, это сработает». «Конечно же, ты достоин», – отмахнулась женщина и, улыбнувшись, заговорщицки подмигнула. «Если ты не знаешь, что турнир будет освещаться на областном телевидении, так что у тебя есть реальный шанс стать знаменитым». А в случае получения призового места отправишься в столицу. Это ведь прекрасно, как считаешь?» «Ага, по телевизору покажут», – вздохнул я. «Этого мне только не хватало». «Мне это известно», – произнес решительно. «Но все равно я намерен отказаться». «Плохо, что ты так негативно настроен и не желаешь участвовать в турнире», – покачала головой директор. «Кто тогда будет представлять наш филиал?» «В моем классе есть еще как минимум четыре отличника, которые с радостью откликнутся на ваше предложение. нейтрально заметил я. «Целых четыре?» как-то странно посмотрела на меня директор. «Да», кивнул я, «считая, что они могут достойно представить наш филиал». «Ну что же», задумчиво произнесла женщина, «в таком случае я тебя не задерживаю, можешь идти». «Еще раз спасибо за предложение, до свидания». Ух, вздохнул я облегченно. А классная говорила, что от директрисы так просто не уйдешь, она отказов не принимает и вообще очень жесткая женщина. А нет, вполне приятная и понимающая, повезло. Я шел в класс и поэтому не мог слышать, как Ольга Романовна, сидя в своем кабинете, зло говорила. Есть более достойные кандидатуры, значит. Более достойные, достойные. Это что же? У нас опять бояре притесняют простолюдинов? Уже в пятом классе. Ну, Инга Владимировна, я вам устрою. Произошедшее после этого разговора я встретил с широко открытыми от удивления глазами. Почему-то наш глубоко уважаемый директор уцепилась за случайно оброненную мной фразу о других достойных представителях класса и неверно ее интерпретировав, хорошенько отругала классного руководителя». Результатом этого стало то, что молодая симпатичная девушка 25 лет по отношению к одному конкретному ученику превратилась в настоящую Мегеру. Может, дело было в лишении ее крупной премии или потере тщательно создаваемой репутации, но она меня реально не взлюбила. Мои объяснения, что я на самом деле ни на что не жаловался и ни в коем случае не говорила о каких-то притеснениях, ничего не решили» ведь в любом случае учителю проще считать виновным именно ученика-простолюдина, чем работодателя, который платит ему деньги. К чести учительницы, что Инга Владимировна все же попробовала перебороть возникшую неприязнь и еще раз предложила мне подумать над участием в турнире, ведь в этом случае станет понятно, что никто меня не угнетает и подозрения руководства школы возникли на пустом месте». Мой честный ответ классный, что у меня нет ну совершенно никакого желания участвовать в подобных мероприятиях, привел ее в бешенство. Против меня началась какая-то информационная война, которая постепенно перешла в легкую неприязнь со стороны всего педагогического коллектива. Точнее не всего, а большей его части. Ингу Владимировну коллеги любили и уважали, особенно молодой учитель физической подготовки, под руководством которого я занимался. Он на протяжении нескольких уроков пытался заставить меня выдохнуться и бессил растянуться на полу. Вот только ничего сложного в подобных нагрузках после занятий с Феофаном я не видел. Однако из-за негативного отношения преподавательского состава мне пришлось на время отложить дополнительные тренировки по Шикичу, постоянно показывать свои домашние работы, отвечать на многочисленные вопросы у доски и натыкаться на попытки давления». «Феофан, узнав об этом, посоветовал воспринимать ситуацию как дополнительную тренировку выдержки и воли, чем я и пытался все это время заниматься, сохраняя на лице выражение доброжелательности и искреннего внимания». Одноклассники, удивленные таким неприязненным отношением к отличнику, вытрясли из меня все подробности, которые, конечно же, говорили о моем нежелании участвовать в турнирах и о реакции директора на мои неосторожные слова. Я бы с интересом посмотрела на ученика, который смог бы на тебя надавить». Со смехом прокомментировала подобное предположение директора Дарья Русалова, моя соседка по обеденному столу. «Да, я тоже», – согласился с ней Владимир Исчезов и добавил. «Потерпи недельку-другую, и страсти сойдут на нет. Вот увидишь». С мальчишкой я был полностью солидарен, ведь у меня с учителями возник даже не конфликт, просто небольшое недопонимание. Скоро большинству из них станет скучно третировать ученика, добросовестно отвечающего на все вопросы, и меня оставят в покое. Поэтому пока приходилось терпеть. Еще одним аспектом моей все больше усложняющейся школьной жизни стало тесное знакомство с некоторыми старшеклассниками. Пока их было всего-то два и оба из седьмого класса. Мы мило побеседовали в спортзале, после чего парни заверили меня, что никому не расскажут, как я их побил. Другие ребята тоже предпринимали попытки познакомиться, но при входе в класс натыкались на опрашивающих меня на перемене учителей и уходили несолонных лебавши. Так что вместо того, чтобы игнорировать преподавателей на переменах, я пользовался их повышенным вниманием, чтобы избавиться от досаждающих учеников. Кстати, Владимир оказался прав. Уже через пару недель внимание к моей персоне со стороны учителей значительно уменьшилось, но эта тенденция совершенно не касалась того самого молодого преподавателя физической подготовки, пытающегося добиться благосклонности Инги Владимировны. «Ну что, Мороз?» – улыбнулся учитель. «Будем опять усиленно тренироваться и проверим, что же ты на самом деле можешь?» «Уже несколько уроков...» я, не напрягаясь, выполнял все требования молодого преподавателя. Эти многочисленные отжимания, приседания, подтягивания и другие упражнения были для меня лишь легкой разминкой. Осознание того, что он не может вымотать пятиклассника, учителя невероятно злило, и он с каждым уроком все больше и больше заводился, хотя старался этого не показывать» как же у него накипело на сердце, когда я после прошлого занятия остался в зале для дополнительных тренировок и самостоятельно занимался еще более активно, чем с ним. Может, это и по-мальчишески, но в тот момент мне было очень приятно наблюдать за его лицом. Ведь должен же я был ему отомстить за несправедливость. Другие ученики занимались по другому плану. Кстати, учитель на самом деле был неплохой и до этой ситуации меня устраивал». У него, как и у меня, имелся ранг воин второй ступени», что, в принципе, очень неплохо для обычного молодого парня и даже вызывает некоторое уважение. Но, как говорится, нет такого мужика, которого однажды не сгубила бы баба. И теперь хороший, в принципе, парень вел себя как какая-то гнида, даже не ради любви, а просто ради небольшого внимания. Фу, блин. Изначально я относился к этому делу философски и с некоторым пониманием. Все же классная, действительно привлекательная девушка. Но уже второй раз мое самообладание начало давать сбой. Хотелось хорошенько повозить учителя по полу, хотя я понимал, что этого нельзя делать. Привыкнешь решать все проблемы силой и уже не остановишься. Однако были в этой ситуации и положительные моменты. Глядя на то, как я с удивительным постоянством достойно выхожу победителем из противостояний с преподавателями, многие одноклассники стали относиться ко мне более тепло. За что тебе так? Неожиданно спросил Семен в раздевалке после урока. Была пятница, и расслабленные одноклассники медленно переодевались не спеша на обед. Да все потому же, подойдя к своему шкафчику и сняв майку, ответил я. Инга Владимировна решила проучить ученика, посмевшего отказаться от областного турнира, а большинство учителей ее поддержало. «Только вот они не учли, что сами устанут от подобной требовательности», – сказал кто-то, после чего раздалось несколько смешков. «Да», – согласился я, – «теперь многие из них понимают, что неправы. Если ученик не хочет участвовать в турнирах, то это его право». «А физрук чего все не перебесится?» – спросил кто-то. Я залез в сумку и принялся доставать оттуда шампунь и другие мыльно-рыльные принадлежности. «Думаю, он таким образом подкатывает классный», – предположил с улыбкой. «Все-таки она довольно симпатичная девушка». Раздевалка взорвалась громким смехом, после чего я услышал разъяренный крик. «Что ты сказал?» «Блин». Я не спеша повернулся и обнаружил стоящего в дверях злого учителя по физической подготовке. Семен тут же виновато развел руками, показывая, что он и остальные ученики совершенно ни при чем. «А чего мне скромничать?» – подумал я. «За мной правда, и я сказал о том, что происходит на самом деле. Чего стесняться-то?» Я предположил, что причина такого пристального внимания к моей скромной персоне – это романтические чувства одного конкретного преподавателя физической подготовки Кинги Инге Владимировне. «Ах ты, маленький уродец!» – воскликнул учитель и, подскочив ко мне, попытался схватить за ухо. «Ну да», – разозлился я. «Почему бы не попытаться схватить за ухо обычного простолюдина?» «Будь на моем месте представитель какого-либо рода, учитель не посмел бы даже подумать о подобном». Сжав кулак, я сильно ударил по руке, протянувшейся в мою сторону, и отскочил назад. Вскрикнув от неожиданной боли, преподаватель еще больше разозлился и с перекошенным лицом ринулся на меня. Осознание того, что я ударил его при других учениках, да еще и сделал это безнаказанно, кажется, учителя взбесило. Уклоняясь и парируя удары, я выскочил в спортзал, размышляя, что же делать дальше. Ведь побеждать его ни в коем случае нельзя, иначе я привлеку к себе очень много внимания, а придумать что-то надо, и кажется, я знаю что. Хоть наши с учителем ранги и были одинаковы, я отчетливо ощущал, что намного сильнее его. Напитанное духовной энергией тело с легкостью уходило от длинных рук молодого мужчины, после чего я иной раз подскакивал ближе и теше собственное чувство справедливости выписывал ему знатные затрещины. Конечно же, мои одноклассники не могли пропустить такой спектакль и, организованно двинувшись за нами, стали наблюдать за интереснейшим представлением. Вдруг неожиданно для всех, кроме меня, появился Леонид Викторович, уже знакомый мне по усмирению троих старшеклассников, и прекратил бой. «Александр Александрович!» – взревел он, нанося учителю мощный удар в грудь, от которого тот отскочил на несколько метров. «Что вы себе позволяете? Это же ученик! Этот! Этот!» – закричал покрасневший до корней волос учитель, не понимающий глядя то на меня, то на своего сослуживца. «Этот ученик оскорбил меня и другого учителя, после чего накинулся на меня с кулаками!» «Что за чушь?» Тут же возмутились мои одноклассники и принялись объяснять Леониду Викторовичу, что же на самом деле произошло. Я с удивлением и оторопью наблюдал за этой картиной, не ожидал, что ребята будут так меня защищать. А потом Иван не позволил Александру Александровичу схватить его за ухо, за что учитель на него и набросился. Эмоционально закончил Семен, вот от него точно подобного не ожидал. И по лицу за это еще пару раз получил выкрикнул кто-то из толпы. «Все по делу! Заслужил! Ха-ха!» Мужчина посмотрел на негодующих учеников, перевел взгляд на меня, затем на Александра Александровича и опять на меня. «Опять ты?» – задумчиво спросил он. «Скажешь, что это всего лишь случайность?» «Смотря о чем вы говорите», – пожал я плечами. «Надеюсь, он не считает, что обвалившаяся штукатурка в спортзале – это моя вина». «Я же совсем чуть-чуть воспользовался духовной энергией, да и то для того, чтобы его вызвать. Иначе пришлось бы побить взорвавшегося учителя, а мне это не надо». «О твоих постоянных драках в спортзале», – наклонившись, произнес мужчина, после чего пристально посмотрел на мой торс. Хм. это явно следы демонического оружия. Часто ходишь в пустошь» бурно обсуждавшие произошедший конфликт ученики, тут же замолчали и стали внимательно слушать. Ну, конечно, ведь предположение высказано начальником службы безопасности школы и одновременно главным куратором по физической подготовке и спорту, а он очень сильный человек с высоким воинским рангом. Это я выяснил после нашего знакомства в спортзале. Хожу иногда, нехотя признал я. Человек явно знал, о чем говорит, поэтому врать и не договаривать было бесполезно. Интересно, пробормотал он и ни с того ни с сего нанес быстрый удар ногой. Подобного нападения совершенно не ожидал, поэтому не понимаю, каким чудом смог уйти от этого удара, а затем и от последующих. Просто в какой-то момент мое тело начало двигаться и одновременно с этим насыщать мышцы Шикичо. Мужчина одобрительно хмыкнул и еще больше ускорился. Я просто не успевал вовремя уворачиваться от его ударов. От некоторых из них мне удавалось чудом уходить, другие я блокировал щитом воли. Выяснив пределы моей скорости, мужчина остановился на моем уровне, а потом начал медленно ускоряться. Несколько минут я старательно пытался уйти от его ударов, а когда силы были на исходе, он, получив всю интересующую его информацию, отскочил назад. Ух! Выдохнул я и провел рукой по лбу, вытирая крупные капли пота. А неплохо так он меня погонял. «Кто твой учитель?» – через некоторое время спросил преподаватель. Оглядываясь по сторонам, заметил, что в спортзале собрались не только мои одноклассники, но и много других ребят. От ответа меня спасла директор школы, словно ледокол, прошедшая через плотные ряды учеников. «Леонид Викторович, что тут происходит?» – хмуро насупив брови, спросила она. «Мне сказали, что вы со своим подчиненным избиваете ученика». «Спасибо», – благодарно кивнул я красноволосой старости, выглянувшей из-за спины директора. «Как вы могли такое подумать?» – возмущенно произнес Леонид Викторович. «Просто мы с Александром Александровичем изучали потенциал ученика, который должен принять участие в областном турнире боевых искусств». «Ну, попался», – разочарованно подумал я. Теперь и от этого придется открещиваться. Короче, надо вызывать Феофана, они сами напросились.